Она не могла уследить за всеми этими поворотами и ловушками, за мыслями человека, сидевшего перед ней, ненавистного ей человека, и эта кипевшая в ней, еле сдерживаемая ненависть, тоже мешала сосредоточиться, мешала соображать. — Откуда знаю, но слышен, неопределенно ответил Лев Константинович. — От коллег. — Однажды он тоже чуть не взял деньги, но мы раздумали. — в Вжоте. «Зачем? Так он занимается этим делом?» «Ну, занимается». «Хм... Это плохо!» — он забарабанил пальцами по столу. «Плохо!» Лев Константинович нервно достал сигареты, закурил и некоторое время пристально смотрел на горящую спичку, потом ловко перехватил за обуглившийся кончик, дал спичке догореть до конца и тогда только бросил в пепельницу. «Вот так!» Уже бодро заключил он и посмотрел на Нину. «А ведь я мог однажды этого Лосева...» Пожалел. И вот теперь он снова нахмурился и обратился к Лене. «Значит, Лосев, кто еще занимается нашим делом?» «Это вас не касается». «Очень даже касается. А его начальник, этот самый Цветков, жив еще?» «Конечно, жив. И не ушел на пенсию?» «Ай-яй!» арабы С ним я тоже когда-то лично был знаком. — Да, встречались, встречались, как же. — И снова встретитесь. — Вы так полагаете, — насмешливо спросил Лев Константинович, — что у него не бывает неудач? Леня вдруг стала невыносимо горькой и так обидно, что задрожал подбородок, и она, еле справившись с собой, сказала. — Вы его плохо знаете, он... — Ладно, ладно, — — властно перебил ее Лев Константинович. — Оставим воспоминания. У нас есть вопросы поважнее. И раз уж наше сотрудничество началось, надо... — Вам что, плохо, милочка? Лена сидела бледная и, попробовав взять чашку, поспешно опустила ее на блюдце, громко звякнув о его край. — Ничего мне не плохо? — Нет, плохо, — сочувственно покачал головой Лев Константинович. — Очень плохо. что ж Тогда на сегодня, пожалуй, хватит. И запомните, вы столько наговорили нам, и мы так щедро вам заплатили, что не советую развязывать язык в другом месте и выходить из игры. Ниночка, вези ее. Ну, куда попросит. Я сама. Лена с трудом поднялась из-за стола. — Кстати, — небрежно сказал Лев Константинович, — деньгами вы сможете воспользоваться через неделю после следующей нашей встречи. Ниночка вам позвонит. Сами вы нас не найдете. Он усмехнулся. Мне не нужны ваши деньги, через силу произнесла Лена. Нужны, нужны. Деньги, милочка, всегда нужны. И? Они уже не наши, а ваши. Советую не забывать. Очень советую. В голосе Льва Константиновича прозвучала угроза. Проводи ее, Ниночка. Только... — Спокойно. Когда Лена очутилась на темной лестнице и за ней захлопнулась дверь, она без сил прислонилась к стене и судорожно сглотнула подступивший к горлу комок. — Я пропала, — прошептала Лена. — Пропала. Потом она начала медленно спускаться по лестнице, держась за шаткие перила. В это время в кабинете Светкова шел важный разговор, — докладывал Лосев. Кроме них в кабинете никого не было. Информационный центр выдал справку, Федор Кузьмич. Смоляков отбывал наказание с неким Зарубиным, Иваном. Освободились одновременно. Зарубин сейчас живет в Крыму, в Ялте. Работает в санатории «Южный берег». Садовником. Женат. Жену зовут Марина. Видно, та самая. Работает в том же санатории официанткой. Как Зарубин характеризуется? Нормально. Ничего за ним сейчас нет. По какой статье судили? 145-я, часть вторая я Грабеж. Четыре года получил. Со Смоляковым познакомился в колонии. Так-так. А поссорились, выходит, из-за этой Марины. И Смоляков не забыл. Ох, вздохнул Цветков. Рванет он теперь туда, и жди беды. Он задумчиво покрутил сложенные очки, и посмотрел на Виталия. — Вот что. Кому-то надо лететь туда. — Где отколенко? — Ах, да. Он посмотрел на часы. — Что-то они там, однако, задерживаются. — Все может случиться, Федор Кузьмич. — Все, думаешь? Цветков снова вздохнул. — Ну ладно. Как отколенко себя чувствует? Придется ему лететь. — Давайте я слетаю. — Ты здесь нужен. У тебя с Шаниным контакт наметился. Он вон думать начал, сам говоришь, а это немало. Да и Глинский. Нет, ты здесь нужен. А в Крыму дело может получиться серьезное, не всякому доверишь. И Цветков решительно заключил. Словом, летит от коленка. Вот так. Как он появится, заходите вместе и немедля. Ясно? От коленка появился только через час. Он вошел в комнату, хмуро посмотрел на читавшего бумаги Лосева, снял пальто и, молча усевшись за свой стол, придвинул к себе телефон. — Ну как? — не утерпев, спросил Виталий. — Лена где? — Сейчас будет. — Зачем Нинка ее вызывала? — Встреча была с Львом Константиновичем. «Да — Да? — насторожился Лосев. — И что? — Сама доложит. От дела придется отстранять. И вообще... «Ты толком можешь сказать?» — спросил встревоженный Лосев. «Клещами из себя каждое слово тянуть надо. Что вообще? Хватит ей у нас крутиться. Женюсь. Вот что». «Ну да!» — изумился Лосев. «Неужели решился?» «Представь себе». «А она?» «Что она?» «Дала согласие». «А почему хватит крутиться?» «Ты бы свою Светку пустил сюда?» здравствуйте У нее же другая профессия. Вот и у Ленки будет другая. На это она тоже согласие дала? Без этого не женюсь. Как хочет. Ну и как она хочет? Слушай, вспыхнул Игорь, ты-то дурака не валяй. Сам все прекрасно, понимаешь. Нервов у меня на двоих не хватит. Ясно тебе? Да, задумчиво согласился Виталий. Понимаю. И с новой тревогой спросил. А почему ее от дела придется отстранять? Провокацию устроили, по-крупному. Она сама не своя. Кузьмич у себя? Ждет нас. Тебе лететь придется. а ладно, — раздраженно махнул рукой от коленка. Давай Лену дождемся, вместе и пойдем. Оба замолчали. Пришла Лена. На бледном лице ее блуждала неуверенная улыбка. Она глядела молчавших друзей и спросила. «Ну, что?» «Пойдем?» «Пошли», — поднимаясь из-за стола, сказал Игорь. Все трое вышли в коридор. В кабинете Цветкова Лена молча и на кого не глядя опустилась на стул. От Коленко и Лосев удрученно молчали. Федор Кузьмич дописал какую-то бумагу, вложил ее в папку, потом поверх очков оглядел вошедших, энергично потер ладонью седой ежик волос на затылке и с неудовольствием спросил. «Вы что?» с похорон явились. Что случилось-то? Тут Лена, не сдержавшись, громко всхлипнула и совсем по-детски вытерла кулаком слезы.